что тут хорошего в этом сдернутом кверху носе, и в щеках, и в губах. Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они, как длинные змеи, перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Я, отодвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула. «Нет, хороша я!» Ах, как хороша чудо! Какую радость принесу я тому, Кого буду женой! Как будет любоваться мной мой муж. Он не вспомнит себя, Он зацелует меня насмерть. Чудная девка, Прошептал вошедший тихо кузнец, И хвастовства у нее мало. Сейчас стоит, глядя в зеркало, и не наглядиться, и еще хвалить себя вслух. Да, порубки, вам ли читая? я, вы поглядите на меня, продолжала хорошенькая кокетка, как я плавно выступаю. У меня сорочка шита красным шелком, а какие ленты на голове. Вам век не увидать богаче голуна. Это накопил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете. И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца. Крикнула и сурово остановилась перед ним. Кузнец и руки опустил. Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то изделка над смутившимся кузнецом. Едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу. Если это так смешалось, и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшим. «Зачем ты пришел сюда?» — так начала говорить Оксана. Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою, Вы все мастера подъезжать к нам. В миг пронюхайте, когда отцов нет дома. О, я знаю вас. Что, сундук мой готов? Будет готов, моя серденько. После праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него, две ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таротайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан, хоть весь околоток выходи с своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои кос. Взглянула на шею, на новую сорочку, выштую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах, светилась отсветилась в очах. «Позволи мне сесть возле тебя», — сказал кузнец. «Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь, позволь поцеловать тебя», — произнес Ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй, но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его. «Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, таки ложка нужна. поди прочь, у тебя руки жестче железа. Ты сам ты пахнешь дымом, я думаю, меня всю обморал сажей». Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня», — думал про себя, повеся голову кузнец. «Ей все игрушки».